Семья Ивановых Звонит будильник, время 8.00. Включил трек «Цой, позови меня с собой», кавер. Встал с кровати, пошел в ванную, чтобы почистить зубы. Сестренка Клава тянет меня за майку, хочет поиграться. Однако нужно спешить позавтракать, в школе первый звонок доносится до нашей улицы. Отец Петр Иванов ворочит, как старый дед, на кухне. А мать Лидия Иванова лишь мудро помалкивает и накладывает мне в тарелку манную кашу. Говорят, что ешь, вырастешь большой и не будешь лапшой. Отец ругается, что я опять застрял в своем мире и не собираю в рюкзак учебники. Сегодня вторник, а значит, что мне придется изучать математику, геометрию, АБЖ, географию и напоследок, чтобы добить учеников русский язык. но мне слышится песня в голове. Мне думается, что я будущий сочинитель песен, а пока я просто школьник. Мне пятнадцать лет. Подросток, который влюбился в Машу, и пишу о ней песню. Кажется, что все в порядке. Обычный день подростка в России, но не в этот раз. Я создаю шедевр, спускаюсь по лифту, Иду по асфальтированной дороге в школу номер 1825 в городе Москве и чувствую, что мир не в порядке. Что-то не так со мной и с моей семьей, с моей школой, с моим городом и со страной. У вас не возникало чувства, что вы чужой? Странное ощущение, будто ты инопланетянин. Может быть, у меня богатое воображение? Но не спешите с выводами. Сначала... На листочке бумаги я напишу песню для Маши во время уроков, а потом расскажу о том, что заметил. «Призрак да Винчи» Снова урок в школе 18.25, а Маша — на Гавайских островах. На пляже попивает кока-колу и смотрит на отражение в зеркалах. но лучше бы ты разбила эти зеркала и пришла навстречу, тогда я увижу тебя и скажу в этот вечер». Я люблю только тебя, я люблю, ты же слышишь? Но ты молчишь, ты меня не слышишь. А лишь смотришь на отражение в зеркалах, ведь там призрак да винчи. Снова я иду домой и в руках держу карты. Погадаю на нас с тобой и взорву большую петарду. Чтобы ты разбила эти зеркала и пришла навстречу, тогда я увижу тебя и скажу в этот вечер,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 и ты не знаешь место и время важного изменения в твоей жизни». На письменном столе лежало сообщение от пластического хирурга, которое забыли спрятать от меня. «Теперь, Сергей Маликов, вы стали Петром Ивановым, а коллега Лариса Меньшикова будет Лидией Ивановой. Вы обязаны скрывать от приемных детей, кем вы являетесь и кем являются данные объекты, до окончания ими школы 1825 в возрасте 15 лет. Затем вы должны доставить их в назначенное место, улица Южного Центавра, дом 13. Недолго, думая, я закричал сестре. — Клава, ты тут? — Паша, я тут. Что случилось? Бежим. — Куда? — Подальше. — Как можно дальше? — А как же папа и мама? — Они на меня родители. Их нам... пристроили «Ты спятил? Я в порядке. Читай!» «Прочла? Может, это шутка? Не думаю. Давай все-таки дождемся их и выясним». «Хорошо, но это рискованно. Не спеши с выводами. Слышишь стук в дверь? Да, это они». Родители вошли, и мы с ужасом смотрели на них и держали тот листок. Петр Иванов быстро вырвал листок из моих рук и прокричал. «Какого черта? Куда ты полез?» «Я требую объяснений. Идите в комнату. Мама вам все объяснит». «Хорошо». Мы сели на кровать, а напротив нас Лидия Иванова начала свое повествование. «Итак, дети, как вы уже поняли, вы не наши дети. Кто вы такие?» Кто же мы такие? Кто ваши настоящие родители и что происходит? Мир изменился. Теперь все иначе, не так, как в двадцать первом веке. Теперь, в двадцать пятом веке, машины производят людей, а не люди людей. Машины все делают за нас, и они собирают людей в идеальные ячейки. Подбирают и создают этой ячейке лучшего отца, мать и лучших детей – подходящих для генетического кода этой ячейки. Выбираются и корректируются наши тела. Как раз пластический хирург сообщил нам о лучшей телесной трансформации для нас и вас. Вы поедете по этому адресу, чтобы улучшить свою телесную оболочку. И наша ячейка называется «Семья Ивановых номер 18-25». 18.25, потому что вы ходите в школу номер 18.25. У всех ячеек, кто ходит в эту школу, этот номер. Остается только дождаться своей очереди, и машины для каждого из вас произведут свою ячейку. Вы готовы? Да, ответили мы с сестрой. Через мгновение я подумал, что скоро у меня будет своя ячейка, своя семья. Ивановых. Иногда лучше не понимать, что происходит, чтобы быть готовым к тому, что ждет меня впереди. Может, Маша захочет создать нашу с ней ячейку? Не спросишь, не узнаешь. В любом случае, машины знают ответ на этот вопрос лучше, чем мы. Иначе зачем мы им доверились?»